И вот катит она камни от гнева и досады и мстит тому, кто не чувствует подобной ей гнева и досады. Так стала воля освободительницы причинять страдания. И на всем, что может страдать, вымещает она, что не может вернуться вспять. Это и только это есть в самом мщение, отвращение воли ко времени и к его было. Поистине, великая глупость живет в нашей воле, И проклятие стало всему человеческому, что эта глупость научилась духу. Духомщение. Друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью людей, и где было страдание, там всегда должно было бы быть наказание. Наказание. Именно так называется само мщение себя. С помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью. И так как в самом хотящем есть страдание, что не может он обратно хотеть,